Баланс между способностью добиваться результатов и развиваться. Ключ к принципу согласованности в том, чтобы всегда начинать анализировать ситуацию с результатов. Каких результатов вы добиваетесь на рынке? Довольны ли ваши акционеры рентабельностью инвестиций? Как насчет сотрудников? Довольны ли они рентабельностью своих умственных, духовных и эмоциональных инвестиций? А поставщики? А местные жители – Ощущаете ли вы какую-нибудь социальную ответственность за детей, за школы, за состояние улиц, воздуха и воды, за условия, в которых работают и живут со своими семьями ваши сотрудники? Какие результаты вы получаете от всех заинтересованных сторон? Как обстоят дела с клиентами? Каковы результаты? Каково их состояние по сравнению со стандартами мирового класса? Необходимо изучить и проверить результаты по всем этим заинтересованным сторонам, а затем проанализировать расхождение между этими результатами и вашей стратегией. Эффективность – это баланс между достижением желаемых результатов и ресурсами и средствами. Другими словами, между золотыми яйцами, которые хотят получать люди, и гусыней, которая их несет. Иногда мы называем эту схему балансом результатов, ресурсов и средств. Суть эффективности заключена в достижении желаемых результатов таким способом, который позволяет в будущем получить их еще больше. За последние 10 лет разработано множество методик оценки этого баланса. На своих занятиях я часто рассказываю о важности метода обратной связи 360 градусов, исходя из того, что 90 градусов представляют данные финансовой отчетности, а остальные 270 градусов включают информацию, полученную научными методами и отражающую представление основных заинтересованных сторон организации – и силу их ощущений в связи с этими представлениями. Данный вид обратной связи имеет множество названий. В рамках одного из наиболее устойчивых современных течений она называется «сбалансированной системой показателей». Иногда я называю этот подход «двойным учетом итогов». Традиционный бухгалтерский учет всегда фокусировался на одном итоге – «золотых яйцах». Двойной учет итогов является проявлением уважения к гусыне – поскольку позволяет оценить ее здоровье, определив общее качество отношений организации со всеми основными заинтересованными сторонами, клиентами, поставщиками, партнерами и их семьями, правительством, общественными институтами. Представьте какие возможности несет в себе краткая сводка о настоящем и будущем состоянии и силе вашей организации, включающая две страницы: одну представляющую финансовый отчет, настоящие результаты прошлых усилий, и другую, позволяющую получить представление о ваших отношениях с заинтересованными сторонами, которые принесут свои плоды в будущем. Важно создать так называемую систему показателей деятельности, причем она должна быть убедительной. В разработке убедительной системы показателей результатов деятельности, отражающей критерии, включенные в миссию, ценности и стратегию организации, должны принять участие сотрудники, которые в дальнейшем будут оцениваться по этой системе. Тогда они смогут постоянно согласовывать свои действия с процессом, неся при этом ответственность и отчитываясь за свои достижения. Они должны быть эмоционально связаны с системой, владеть ею. Это также верно и для отдельных сотрудников, рабочих групп, отделов или любого человека, отвечающего за решение той или иной задачи или руководство проектом. В разработку системы показателей деятельности должен быть вовлечен каждый, точно так же, как и отчитываться в соответствии с ней в будущем. Позвольте проиллюстрировать важность идеи системы обратной связи в форме системы показателей деятельности на примере организации, которая вплотную столкнулась с необходимостью решить указанные вопросы диагностики. На одной крупной конференции я выступал перед представителями национальной ассоциации издателей и редакторов газет. В процессе подготовки к конференции я подобрал данные аудитов организационных культур проведенных в различных организациях, занимающихся изданием печатной продукции. Найденная мною информация отражала степень доверия, общность целей и ценностей, систематические случаи рассогласованности и, как следствие, лишение влияния в отрасли. Перед тем, как представить эти данные, я решил применить новый подход. Взял микрофон и отправился в зал, задав участникам два вопроса. Какую основную роль газеты играют в обществе? И... Какова ваша главная цель? Я передавал микрофон одному человеку за другим, и все они уверенно говорили о жизненно важной роли газет в нашем обществе. Они были уверены, что углубленный анализ событий в прессе помогает правительству быть честным, а государственным должностным лицам отчитываться перед общественностью и быть у нее на виду. В совокупности все мнения были сфокусированы на идее служения стране путем обеспечения самых основных ценностей – свободы подотчетности правительства народу, принципы сдержек и противовесов отраженного в Конституции и поддержание осведомленности людей с целью сохранения идеалов нашего демократического государства и системы свободного предпринимательства. Затем я задал другой вопрос. По-настоящему ли вы верите в эти цели? Исходит ли эта вера из вашего сердца? Я ходил по залу и просил участников собрания ответить. Все единогласно отвечали «да». Тогда я задал более жесткий вопрос. Каким образом можно определить, что человек по-настоящему верит в те или иные ценности? Получив несколько разнообразных ответов, я выдвинул идею, что если человек пытается жить в соответствии со своими ценностями, это является одним из возможных свидетельств того, что он в них действительно верит. Я высказал предположение, что цельность в отношении ценностей указывает на истинную веру. Все со мной согласились». Тогда я задал самый главный вопрос. В чьих организациях существует система, выполняющая функции, сходные с теми, которые выполняете вы в отношении группы населения, к которой обращено ваше издание, и в отношении страны? Вопрос озадачил аудиторию. Тогда я задал его в несколько иной формулировке. У кого из вас в организации существует система или культура, позволяющая людям быть честными, подотчетными, и действует согласно вашим самым основным идеалам и ценностям. Только около 5% зала подняли руки. Тогда я поделился с ними результатами аудитов организационных культур, рассказав о чрезвычайно высоком уровне недоверия, межличностных конфликтов, соперничества между отделами, рассогласованности и вопиющем недостатке полномочий у сотрудников. После этого я рассказал об идее четырех ролей лидера, о том, что нужно начинать с самих себя, приступать к процессу вовлечения других с прояснения целей, а также рассказал о необходимости создания информационных систем, систем поддержки и вознаграждения, направленных на создание оптимальных условий для раскрытия сотрудниками своих талантов. Многие из редакторов и издателей покинули эту конференцию с абсолютно новой парадигмой лидерства в голове. Для многих этот опыт стал очень интересным и помог пролить свет на многие вещи. Подобного рода обратная связь важна не только для организации, но и для отдельных людей, работающих в ней. Однажды я проводил курс для командиров военно-воздушных сил одного государства, в истории которого было немало испытаний и конфликтов. Я говорил о значимости получения обратной связи от основных заинтересованных сторон и заметил, что военные кивают, выражая свое согласие. Я обратился к командующему. «Означает ли это, что вы используете подобную систему обратной связи и оценки?» Он ответил, «Именно этому мы и обучаем этих людей. Они являются лучшими пилотами, а не образованными менеджерами. Каждый из них ежегодно получает распечатку, в которой представлены мнения всех, с кем они взаимодействуют, а также отражена степень устойчивости этих мнений. Они используют этот материал в качестве основы своего личного и профессионального развития». При этом никто не может быть повышен в звании, пока не получит хорошие оценки, включая оценки, которые им ставят подчиненные. «Вы не представляете, как сложно внедрить эту концепцию в организациях на моей родине? Каким образом вам удается не превратить эту практику в конкурс популярности?» Презрительно посмотрев на меня, он ответил. «Стивен, от этих людей зависит вышивание нашей страны, и они об этом знают. Неужели вы и правда думаете, что мы можем позволить себе соревноваться в популярности? Могу сказать, что иногда самые непопулярные личности получают наивысшие оценки, поскольку выполняют свою работу на должном уровне. Согласование структур и систем с ценностями и стратегией – одна из самых сложных задач лидерства и управления, просто потому что структуры и системы представляют прошлое – традиции, ожидания и предположения. Многие связывают свою безопасность с предсказуемостью и неопределённостью таких структур и систем. Если люди не проникнутся стратегическими критериями определения курса и не установят с ними глубокую эмоциональную связь, такие структуры и системы действительно останутся священными коровами, которых невозможно игнорировать и с которыми нельзя обращаться плохо. Фильм «Берлинская стена». Берлинская стена стояла более сорока лет. За это время успела родиться и вырасти более двух поколений людей. Представьте, насколько глубоким стало разделение между Востоком и Западом в умах и сердцах людей. Какая разобщенность, какой огромный контраст. В 1989-м Берлинская стена была разрушена физически, но это еще не означает, что то же самое произошло в сердцах и умах большинства людей. Стена была подобна священной корове или старым структурам и системам индустриальной эпохи. Традиции очень живучи. Я никогда не забуду, как ехал на такси в Восточный Берлин уже после падения Берлинской стены, и водитель жаловался на чувство незащищенности из-за необходимости приспосабливаться к новым условиям более свободного рынка и более демократического общества. Он бы предпочел ощущение стабильности и уверенности в будущем, которое давал старый режим и символизировала стена». «Я был поражен такими рассуждениями». Он сказал, что подобным образом думает большинство представителей старшего поколения и что они критически относятся к новому поколению, для которого свобода важнее спокойствия. В ходе просмотра этого фильма подумайте о том, насколько людям сложно сформировать новый образ мышления, новую парадигму, научиться думать по-другому, что это требует от них новых умений и нового набора инструментов. Подумайте также о тщетности попыток знакомить людей с новыми умениями и инструментами, если их образ мышления не изменится. Это все равно, что наливать молодое вино в старые меха.